Трудно объяснить, как эти статьи ускользнули от цензуры дворянских депутатов и пробрались в печатный наказ. Глава «Размножение народа в государстве» рисует по Монтескье страшную картину запустения страны от хронической болезни и худого правления где люди, рождаясь в унынии и бедности, среди насилия, под гнетом ошибочных соображений правительства, видят свое истребление, не замечая сами его причин, теряют бодрость, энергию труда, так что поля, могущие пропитать целый народ, едва дают прокормление одному семейству. Эта картина живо напоминает массовые побеги народа за границу, ставшие в XVIII веке настоящей бедой государства. В перечне средств для предупреждения преступлений наказ как бы перечисляет словами «беккария» недоимки русского правительства. Хотите ли предупредить преступление? Сделайте, чтобы законы меньше благоприятствовали разным между гражданами чинам, нежели всякому особо гражданину. Сделайте, чтобы люди боялись законов и никого бы кроме них не боялись. Хотите ли предупредить преступление, сделайте, чтобы просвещение распространилось между людьми. Наконец, самое надежное, но и самое трудное средство сделать людей лучшими есть усовершенствование воспитания. Всякий знал, что русское правительство не заботилось об этих средствах. Книга добрых законов также сдерживала бы наклонность причинять зло ближним. Эта книга должна быть так распространена, чтобы ее можно было купить за малую цену, как букварь, и надлежит предписать учить грамоте в школах по такой книге в с церковными. Но такой книги в России еще не было. Для ее составления писан и самый наказ. Таким образом, акт, высочайше подписанный, Извещал русские граждан, что они лишены основных благ гражданского общежития, что законы ими управляющие не согласны с разумом и правдой, что господствующий класс вреден государству и что правительство не исполняло своих существенных обязанностей перед народом.